Глава шестая. У богатых свои причуды. Суббота. 11.30. Подходя к усадьбе, Аня увидела группу из пяти человек. По всей вероятности, та самая экскурсия. «Это личный бизнес твоей тети, я правильно понимаю?» «Можно, конечно, и так сказать. А на самом деле?» «Нет. То есть Марта думает, что именно так, но ей все это кажется». Она ведет сайт и отвечает на звонки, платит деньги экскурсоводу. Но мать тебе может объяснить, что есть еще уборщица, садовник и так далее. Вечный спор племянницы и тетки. Короче, такой бизнес по-русски. Работы вагон, все заняты, прибыли ноль. Дед тоже против был. Дед как раз поддерживал. Он понимал, что, во-первых, тетку это держит в тонусе, и потом корни. Ему нравилось, что кто-то рылся в архивах, разные всякие факты откапывал. Когда-то в этой усадьбе служил один наш предок. Вроде как конюхом. Нет, ну про это тебе, понятное дело, никто и никогда не расскажет. Разве что мой дорогой братец. За сталкивание лбами у нас в семье он отвечает. Господи, что у людей за жизнь? Один конюхов ищет, другой их в землю зарывает. Нет, тут, похоже, ей никогда не разобраться. Просто голова раскалывается. Или все же она раскалывалась от вчерашнего спиртного. Но Анна все же сделала еще одну попытку. А вот про конюха. Если можно, то интервью закончено. Как скажешь. Расскажи лучше о себе. Откуда французский? Ну, наконец-то. Или все дело в том, что Валентин — математик? Появилась цепь логических событий? Корни, предки, кто есть кто. Я по образованию филолог. Заканчивала московский педагогический имени Крупской. В МГУ полбала не хватило. В Ленинске уже побоялась поступать. Но знаешь, областной ничуть не хуже. Педагоги прекрасные, предметы те же, что и в МГУ. Хочешь педагогика, хочешь психология, хочешь ритмика. Училась с удовольствием. Правда, с работой не так, чтобы очень легко. «То есть школу я сразу отмела. Детей все же нужно любить». «Не любишь детей?» — Валентин смотрел на Аню насмешливо. «А это преступление?» «Нет, чужих не люблю. Своих пока еще нет. Поживем, увидим». И опять Валентин поймал себя на мысли, как же ему легко с этой розовой Аней. И то, что вчера казалось эпатажем и полной безвкусицей... Сегодня уже видится как искренность и непосредственность. И все же я уверен, что педагоги в МГУ другие. Конечно, другие, но кто сказал, что в областном институте они хуже? Не хуже, но без связей. Ты же сама только что сказала про работу. После МГУ у тебя бы таких проблем не было. Были бы, конечно, но значительно меньше, точно тебе говорю. Возможно, не буду спорить. Тем не менее, работу нашла. Дружусь редактором в одном хорошем издательстве. Правишь чужие тексты? Да, мне нравится. Работа творческая. Считай, соавтор. Но вот про тебя... Не представляю, как можно уехать из России. Я бы, наверное, не смогла. Но ты же вот тоже вернулся. Это очень сложно все. Целый комплекс вопросов и ответов. Куда и к кому ты возвращаешься? Через какое-то время сам перестаешь понимать. Но все-таки я точно вернулся не из-за тоски по родине. Я семью люблю. По брату скучал, по родителям, даже по деду. Да и, кстати, по Марте тоже. Думал про усадьбу. А приехал и понял, ну и что в этом доме хорошего. Так, деревяшки. Недавно прочитала у Шолохова Это святая обязанность любить страну, которая вспоила и вскормила нас, как родная мать. Бред. Что это за выражение «обязанность любить»? Никогда у меня не было доверия к этому певцу казачьих просторов. Обязанность уважать. А любить — это уж извините. Вот, наверное, этим Европа от России и отличается. Никто тебя не принуждать не будет. Не даже советовать, что тебе делать, как поступить. Твоя личная зона ответственности. Твой выбор. Так мы же все из страны советов. Валентин не ответил. Опять погрузился в свои мысли. Смотри, еще группа людей. Тоже экскурсия? У вас тут прямо поток. Да уж. Хорошо, что сегодня хотя бы без актеров. А то еще на скамейке девушка с книжкой сидит. Якобы ждет учителя. Вроде как по Тургеневу. Платье кружевное, веер. Вот это да. Да уж. По субботам экскурсии, по четвергам и вообще сумасшедший дом Марта устраивает салоны. Певица, рояль, Романсы Полины Виардо. И как? Мухи пока не сдохли, и это удивительно. Но это не самое страшное. Самое страшное — праздник цветов. Последнее воскресенье июля. Дамы в шляпах, мужики в косоворотках. Клёво. Не то слово. Главное забить себе костюм где-то и во фраке. Как-то я опоздал и изображал старшего конюха. Да, приказ деда. А вот, кстати, его нет, и я был уверен, что праздник отменят. И вот падиш ты, не отменяют. Но это же получается завтра. Так и есть. Они сами не заметили, как дошли до дома. «Ну что? Я все-таки отвезу тебя сам. Поехали?» «О, смотри, такси подъезжает. Неужели маман заказала?» «Ну ты не обижайся, ей действительно сейчас не до чужих людей в доме». А не жаль было покидать этот странный особняк. Почему-то рисовались картины надвигающейся беды. С чего бы это? Со стороны все чинно и респектабельно. Даже с учетом умершего хозяина. Величественная русская усадьба. Дивной красоты природа. Успокаивающая гладь речной воды и шелест дубов и лип. Благолепие, да и только. Да и семья, на первый взгляд, представляла собой идеально выстроенный мир жителей старинного дома с традициями и корнями, где в обязательном порядке присутствуют совместные субботние завтраки, на которой мужчинам принято надевать рубашки, где есть интерес к архивам и корням, вон конюха раскопали. И в то же время воздух был наэлектризован. Не было любви в этом доме, не было радости. Наоборот, Анне показалось, что все друг друга в этой семье и боятся, и подозревают. Все думали только про завещание. А ведь ушел из жизни для всех близкий, Можно сказать, главный человек. Почему никто не горюет о смерти хозяина? Никто не говорит о том, что это был за человек. Все говорят про деньги. Там давал, там не давал. Сколько давал? А вдруг теперь не даст? Или еще хуже? Другому даст больше, чем ему? Но дела. Нет, это мучение. И стоит ли эта грызня жизни в богатстве? Но разобраться хотелось, что за тайна объединяет всех этих людей, и о чем они все сегодня не договаривают. То, что не договаривали все, в этом аня не сомневалась.